Глава 5. Как-то вечером королевская Чита позвала меня на посиделки в небольшую уютную комнату, приняв тем самым в ближний круг, можно сказать, родной. Мы уютно расположились с местной выпивкой, похожей на вино со специями, на шкуре кудлатого горного барана перед камином, и смотрели на огонь. Ливия сидела, опершись на ноги Таурика, а он мягко поглаживал ее рассыпавшиеся по плечам шикарные волосы цвета шоколада. Мы уже почти прикончили приличный глиняный кувшин с горячительным. Языки развязались, особенно у нас с Оливией, и поэтому говорили на самые откровенные темы. С трудом ворочая языком, я скосила пьяненький взгляд на супругов и проблеяла. «Нет, но ну вы мне скажите, почему наследников-то не заводите? Возраст-то подходящий. Ну, я понимаю, опасно. Но ведь жизнь вообще опасная штука, а?» Таурик насупился и перестал гладить жену. А Оливия пьяно заплакала, размазывая слезы по щекам и выказывая свою душевную боль. «Это я виновата, Юлия. Только я. Не могу подарить мужу наследника. Род пограничных прервется из-за меня. Мы уже столько лет хотим, а всё бестолку. Только моя вина». Допив вино, я отставила чарку в сторону и с трудом передвинулась к друзьям. Виновата приобняла плачущую женщину, уговаривая. «Ну не плачь, Эл. Мы сейчас поглядим, что там и как...» Все равно учиться-то надо когда-нибудь». Эливия, округлив глаза, несколько напряглась, услышав, что я сейчас на ней учиться буду, но не двинулась с места. Я положила руки ей на живот икнула и постаралась сосредоточиться. Пока сосредотачивалась, чуть не уснула, если бы Таурик не растромошил. «Вот стыдоба!» Тряхнув головой, я собралась, и, наконец, у меня получилось почувствовать ее отклик. От удивления и ощущения происходящего очередного чуда прислушалась к себе. Действовала скорее на интуиции, выискивая тёмные неправильные пятна и потоки, пока с недоумением не убрала руки от женщины. «Не, у тебя все нормально, Эл». Потом, подозрительно посмотрев на Таурика, вцепилась лапка ему в штанину так, что ткань затрещала и обнажила волосатую мужскую ногу. Не заморачиваясь на порче королевских штанов и тем, что напугала их хозяина, положила лапки ему на живот и ушла в транс. А когда пришла в себя, под удивленными взглядами обоих супругов, напряженно наблюдавших за мной, прохрипела в стиле придушенной кошки. Это у Таурика проблема, а не у тебя, Эль. Была. Я все исправила. Можете идти и размножаться, точнее, плодиться. Ой, ну как хотите, сами разберетесь. А у меня что-то голова совсем не соображает. Пойду спать. Спокойной ночи. Кажется, королевская чета даже не шелохнулась, ошарашена, глядя на меня и не веря своим ушам. А я, цепляясь руками и хвостом за стены и мебель, поплелась к себе в комнату. «Как же я раньше-то без хвоста жила! Уму непостижимо! Какая замечательная и полезная пятая конечность, особенно для подвыпивших Дрия!» В следующий раз в горы я смогла отправиться только через день. Как выяснилось с утра после пьянки, Дрия, или конкретно я в новой ипостаси, плохо переносят алкоголь, в смысле мучаются потом похмельем. Полдня я маялась, пока Кершин, наконец, не сжалился надо мной и дал выпить какой-то волшебной настойки. Правда, потом еще целый час, пока я приходила в себя, воспитывал. Мол, нехорошо приличной женщине напиваться до безобразия, что утром крылья не поднять. Даже анекдот вспомнился про пьяную ворону, которая, выйдя из ресторана, взмахнула крыльями, не взлетела и сказала, «А, ладно, пойду пешком». Признавая его правоту, я помалкивала и сопела, уткнувшись в подушку и накрывшись одеялом. Скрывала, наверное, малиновое от стыда лицо и вздрагивающее от головной боли уши. Да, моя попытка выпить в этом мире провалилась, причем точно так же, как и на земле. Потому что пить я и там не умела, и не любила. «Ну, вчера просто что-то на нас всех накатило. А чем закончилось?» «О, кстати, чем закончилось?» Вспомнив все, что смогла, я облегченно выдохнула. Никакого криминала и танцев на столе. Собственно, только слегка полапала королевскую читу, порвала монарху штаны, послала их размножаться, разбила какую-то вазу по дороге к себе и все вроде. Снова тишина вокруг и снежные шапки. За спиной виднелась знакомая надпись «Здесь была Юля». Я болтала ногами над пропастью и делала пометки на карте. Пока ничего новенького и интересного не нашла, но надежды не теряла. Взлетела, покружила и опустилась ниже, изменила курс и решила обследовать другие квадраты. Пару часов спустя я присмотрела очень хорошую посадочную площадку и приземлилась перекусить. Я уже собирала сумку с остатками еды, когда над головой мелькнула большая тень. Нервно оглянулась, но ничего не увидела, хотя чужое присутствие чувствовала, казалось, всей рыжей, покрывшейся мурашками шкурой. Тень снова мелькнула, заставив меня шарахнуться к стене. Следом, прямо передо мной, над пропастью завис, медленно двигая крыльями, огромный черный ящер, точнее дракон, с мощным чешуйчатым телом тушей и поджатыми когтистыми лапами. Вернее, лапищами, потому что мои лапки с коготками смотрелись на фоне драконьих игрушечными. Я в страхе ждала неминуемой расправы. «Что там какой-то приблудный лесной медведь из баек любого геолога?» Кершин говорил, будто драконы – разумные существа, но со своими пожизненными правилами и принципами. Какими именно, я пока не в курсе, потому что идея найти в горах хоть что-нибудь, способное принести средства к существованию, занимала у уйму времени, отбирая его у книг и занятий. Ведь обидно себя осознавать здоровой великовозрастной дармоедкой. «Мало ли, спасла королевство!» Это не повод. Не привыкла я получать что-то бесплатно. Прижавшись к скале, я вытаращилась на диво-дивное, ведь подобного чудовища никогда не видела и, честно говоря, еще совсем недавно и не рассчитывала встретить. Дракон также пристально рассматривал меня, прищурив черные холодные глаза. Наконец, ему, видно, надоело висеть в воздухе, и он пару раз взмахнул крыльями, обдув меня волной морозного горного воздуха, плавно опустился на край площадки. В следующее мгновение после касания лапами поверхности в мою сторону шел мужчина в черной кожаной одежде, плотно облегающий высокое стройное мускулистое тело. Красоты и мужественности нереальной, такой, что мозг потребовал срочной перезагрузки. «Мама дорогая, это где же таких берут?» Мужчина тем временем грациозно, словно танцуя, подошел ко мне практически вплотную, повергая в культурный шок. Дальше и вовсе. Обнюхал со всех сторон. Зато в голове сразу все встало на место. Особенно, когда дракон пророкотал насмешливо и презрительно, сводя на нет былой восторг от его внешнего вида. «Хм, какая редкая удивительная встреча. Маленькая Дрия на нашей территории. Даже не знаю, радоваться или печалиться». Я задрала подбородок, но все равно вряд ли этим прибавила себе роста. Настолько высоченным оказался крылатый. Тем не менее, копируя его тон, Промурлыкала, невольно царапая когтями камень за спиной от страха. «Хм, какая встреча? Большой дракон на территории пограничья. Тоже не знаю, радоваться или печалиться». Он гневно прищурился, сверля меня черными холодными страшными глазами, которые сразу стали напоминать змеиные. Затем встал еще ближе, заставив чуть ли не уткнуться ему в грудь лицом. Склонился и снова обнюхал, тычась то в макушку, то в шею противно скользя по коже холодным носом. Странно, мужчина с такой потрясающей внешностью едва не прижимается ко мне великолепным телом, а у меня только мерзкие ощущения, и внутренности скручиваются в тугой узел. Это как смотреть на смерч. Вроде красиво, завораживающе, но смертельно опасно. Все прекрасно понимаешь и спасаешься бегством. Я уперлась в его каменную грудь руками и рассерженной кошкой прошипела. «Не люблю, когда меня трогают» а уж когда обнюхивают, и подавно». Выскользнув из-под драконьей руки, отбежала к краю площадки и развернулась. Смертельно опасный двуепостасный тип стоял, пристально глядя на меня, иронично подняв бровь, но явно не собираясь бросаться в догонку Склонил на бок голову с черной короткой шевелюрой и пророкотал, играя бровями и сверкая агатовыми глазами. «Деточка, я уверен, мы еще встретимся». «Обещаю, в следующий раз не буду столь грубым и не ласковым Я только хмыкнула про себя, не собираясь больше с ним встречаться, взмахнула крыльями и спикировала вниз. Потом ненадолго привычно замерла от восторга и, плавно выйдя из пике, полетела домой. На сегодня поиски сокровищ прекращаются, пока сама чьей-нибудь добычей не стала. Друзьям и Кершину ничего не рассказала. Даже сама себе объяснить не смогла, почему». В следующий раз в горы я полетела только через неделю, потому что в пограничье пришла какая-то зараза, и мне пришлось лечить кучу народа. Теперь я была на стороже, несмотря на умиротворяющую обстановку и горную тишину. Я уже точно знала, какие хищники здесь водятся, и сталкиваться с ними лицом к лицу не очень-то хотелось. На внешнюю красоту я не падкая, а вот богатство внутреннего мира в драконе искать ни к чему. Интуиция редко меня подводила, а рядом с ним она прямо-таки вопила об опасности. Поэтому душевных щедрот у него, скорее всего, не найдется. А вот приключений на свою пятую точку непременно. Обследовав несколько квадратов, часто спускаясь и роясь в породе и скальных отложениях, я чисто случайно нашла сокровище. Неудачно приземлилась на пологий склон и провалилась в какую-то яму, чуть не переломав крылья. А потом, пока выбиралась, подсвечивая путь пламенем, выяснила, что попала в небольшую пещеру. Я медленно двигалась к выходу и вдруг заметила серебряную жилу, как в учебнике. Я даже зажмурилась, не веря своим глазам. Покопавшись еще, поняла, что это мой новый источник доходов. Взяла немного породы для тщательного изучения в более подходящей обстановке и вылезла наружу. Вернусь в замок и покажу образцы Кершину и гному Нерину Корсвальсаулину, который при своем малом росте и весе работает кузнецом. По дороге домой я отмечала все доступные ориентиры, чтобы по ним можно было вернуться обратно. В следующий раз полетим точно с гномом. Надо будет вдвоем осмотреть месторождение и наметить дорогу для разработчиков. Надеюсь, мои крылья выдержат двойной вес. Новость о том, что я нашла в горах серебро, привнесла суеты и радости в жизнь обитателей замка, особенно хозяевам с их пустой казной. Поэтому нашу с Нерином экспедицию было решено не откладывать. Два раза мы слетали на разведку. Вернее, летела я, а он на мне. Шея и спина потом отваливались, ведь Нерин хоть и небольшой, но не малыш, а я уж точно не Карлсон. Решено было заняться тропой для рабочих, и вот тут мне пришлось попотеть. Прокладывать и искать в труднопроходимых горах дорогу — сложная задача, но мои 10% от добычи, выторгованные у Таурика, добавляли мне сил и энтузиазма. В одиночку я там мало чего накопаю. А вот если приложить к делу королевскую руку, то можно получить вполне приличный результат. Я практически закончила составлять топографическую карту местности с разметкой дороги к месторождению, когда у меня вновь произошла встреча с драконом, надолго запомнившаяся.